Глава вторая. На самом деле, конечно, Джошуа Уилкинс мог уйти далеко, поэтому первым делом нужно было исключить такую возможность. За последние 20 дней Марс не покинула ни единого корабля, значит, он не мог улететь с планеты. На юге находился огромный шлюз, через который звездолеты отправляли на работы в Доке, но его не открывали уже с месяц. и хотя трансферы могли спокойно существовать на поверхности Марса, из купола вели всего четыре шлюзовых станции, и все они охранялись. Я прошелся по ним, чтобы убедиться лично, но за последние три дня юг Ландайк покидали только обычные толпы незадачливых старателей, которых потом загнала обратно пыльная буря. Я читал о периоде зарождения этого города «Великая марсианская лихорадка», так его называли. Вайнгартен с Орайли, частные исследователи, прилетевшие сюда за свой счет, обнаружили на Марсе первые окаменелые ископаемые и сколотили на них состояние. Самые ценные и редкие находки всей Солнечной системы. Они стоили дороже благородных металлов, настоящие доказательства внеземной жизни. Хорошие экземпляры размером с кулак уходили с молотка за десятки тысяч, отличные с футбольный мяч стоили миллионы. В мире, где синтезировать можно практически все, включая алмазы и золото, подлинные останки марсианских пентоподов и ризоморфов стали лучшим показателем статуса. Вайнгартен с О'Райли не уточняли, где именно нашли ископаемые, но быстро выяснилось, что впервые они сели именно здесь, в бассейне равнины Исиды. За ними последовали другие охотники за сокровищами, а Говард Слепков, миллиардер, основатель компании, которая совершила прорыв в области сканирования и загрузки сознания, потратил львиную долю своего состояния на создание нашего города. Многие охотники, разжившиеся ископаемыми в первые дни, купили в Нью-Клондайке недвижимость. Для Слепкова это было отличным вложением. Продажа земли принесла ему втрое больше, чем он потратил на купол, а жители с тех пор исправно платили налоги на жизнеобеспечение. По крайней мере, биологические жители. Но Слэппи из деятельности нового «ты» получал жирненькие комиссионные, так что карманы набил себе славно. Жизнь на Марсе, по-видимому, в свое время не смогла широко распространиться. Единственная экосистема, существовавшая здесь, ограничивалась этим бассейном. Некоторые старатели, ах да, простите, охотники за ископаемыми, приехавшие по следам экспедиции Вайнгартена и Орайли, обнаружили несколько замечательных образцов, но состояние большинства находок оставляло желать лучшего. Но где-то скрывалась золотая жила окаменелостей, пласт, известный как Альфа-Залиш, где ископаемые сохранились даже лучше, чем на земле в сланцах Бёрджес. Вайнгартен с Орайли знали, где он находится, наткнулись на него, видимо, по чистой случайности. Но они оба погибли, когда тепловой щит отделился от корабля при входе в атмосферу Земли после третьей экспедиции, и за прошедшие 20 марса лет Альфу так и не обнаружили. Однако поиски не прекращались. Рынок переноса сознания существовал везде, потенциально бесконечная жизнь привлекала многих. Но здесь, на Марсе, спрос был особенно велик, поскольку андроиды могли проводить на поверхности недели и даже месяцы в поисках палеонтологического золота. Как бы то ни было, не Джош, а Джошуа Уилкинс точно не сбежал за городские пределы и не улетел с планеты. Где бы он ни скрывался, это был нью Лондайк. Не скажу, что мы дышали с ним одним воздухом, потому что он не дышал, но он был поблизости. Оставалось только найти. Мне не хотелось заново повторять усилия полиции, хотя усилия были очень уж щедрой формулировкой для деятельности наших констеблей, зная Мака символические попытки ближе к истине. Под куполом Ньюк-Лондайка пролегали 12 радиальных дорог, служащих улицами девяти концентрическим кольцам зданий. Все кольца располагались на ровном расстоянии друг от друга, за исключением восьмого и седьмого. Там в гигантском промежутке были размещены сельскохозяйственные поля, верфь, склады, вода и воздухоочистные сооружения и еще много чего. Мой офис находился прямо у купола с внешней стороны девятого кольца. Я мог добраться до центра на антигравитационном трамвае, но предпочитал ходить пешком. Хороший детектив должен знать, что творится на улицах, а трамваи, пусть и обветшалые, проносятся слишком быстро для этого». Когда я только приехал, то пошутил, что Ньюк Ландайк нельзя назвать жопой мира. Не таким уж он был захудалым. Скорее так, попка, — сказал я. Но то было десять лет назад, сразу после Ванды, и уж если что-то среди огромной равнины и могло скатываться в бездну, так это Ньюк Ландайк. реголитовые улицы потрескались здания далеко не только в трущобах осыпались а вшивые бары и притоны были полны мошенников и бандитов обездоленных и удрученных как говаривал персонаж одного из моих любимых фильмов вы никогда не найдете более жалкого скопления подонков и подлостей на шлюзе в нью кландайк должна висеть вывеска город побратим мос эйсли статуина По пути я без зазрения совести глазел на подворачивающихся трансферов, модели попадались самые разные, от изысканных вроде Кассандры Уилкинс до напоминающих железного дровосека из страны ОС. Последних заметить было легко, а вот первые иногда могли сойти за биологических, хотя и их можно определить по странному блеску синтетической кожи и неестественной плавности движений. На них чутье срабатывало почти подсознательно. Нюх на деньги — Так в народе называли умение распознавать купленные тела. Конечно, те, кто довольствовался второсортными искусственными болванками, надеялись в будущем разжиться добротными ископаемыми и поменять тело. Бедняги! Ничего выдающегося не находилось уже многие марсогоды, и охотники сдавались и возвращались на землю, если могли позволить себе перелет, или же погружались в жизнь, как сказал бы Торо, тихого отчаяния, и мечты их были также мертвы. как и найденные останки. Я легкой походкой пересек улицу, притяжение Марса составляло всего 38% земного. Некоторые застревали здесь, потому что их мышцы атрофировались, и они бы просто не выдержали давление земной атмосферы. Я тоже застрял, но по своим причинам. К счастью, правительства на Марсе не было, а значит, не было и законов об экстрадиции. Ну и спортом я занимался чаще остальных, ходил в зал Галли, что рядом с верфью, а потому ноги были все еще крепкими. Я мог спокойно провести на них весь день, появись такая необходимость. По дороге я несколько раз наткнулся на роботов, как приземистых, так и тщедушных. Большинство из них были тупы, как пробка, и ни один не превосходил интеллектом четырехлетку. В их задачи входили мелкие поручения и сизифов труд по ремонту дорог и зданий. Полицейский участок представлял собой кособокую пятиэтажку. В центре высота купола позволяла строить здание в несколько этажей с обшарпанными потрескавшимися стенами, некогда белыми, а сейчас розово-серого оттенка. Входные двери из чистого алла-кварца, из такого же был выполнен купол, разъехались при моем приближении. В вестибюле справа стоял длинный красный стол, будто на Марсе не хватало красного цвета, а на стене за ним висела карта равнины Исиды. Ньюк дайк был отмечен большим кругом у самого края. Городская полиция состояла из восьми копов, младшие из которых по очереди исполняли обязанности дежурного. Сегодня дежурил дряблый усколоб по имени Хаксли, синяя форма которого вечно сидела так, будто была ему на размер меньше. «Здорово, Хакс!» — сказал я, направляясь к нему. «Мак тут?» Хаксли сверился с монитором и кивнул. «Да, но никого не принимает. Я тебе не просто прохожий, Хакс. Я за вами клоунами весь бардак разгребаю». Хаксли нахмурился, пытаясь придумать ответ. «Да, но...» — наконец родил он. «У-у-у-у!» сказал я. «А ты молодцом, Хакс! Поставил меня на место!» Он сощурился. думаешь ты такой остроумный ломакс нет конечно куда мне до твоих высот я кивнул на охраняемую внутреннюю дверь пропускать меня собираешься только чтобы ты мне глаза не мозолил сказал хаксли довольный собой он даже повторил чтобы ты мне глаза не мозолил он пошарил рукой под столом и внутренняя дверь черная панель без опознавательных надписей отъехала в сторону Я сделал вид, что снимаю перед ним шляпу и прошел вглубь участка. Там я свернул в коридор, ведущий к кабинету Макрея. Дверь была открыта, так что я постучал костяшками по стальному косяку. О, Макс!» — воскликнул Мак, подняв голову. «Сдаваться пришел?» «Очень смешно. Вам с Хаксом в впору турне устраивать!» Он фыркнул. «Чего тебе, Алекс?» Мак был худощавым мужчиной с лохматыми рыжими бровями, закрывающими голубые глаза. На комоде за его письменным столом стояли голограммы жены и маленькой дочки, которая родилась всего пару месяцев назад. «Я ищу одного парня. Зовут Джошуа Уилкинс». Разговаривал Мак с сильным шотландским акцентом, сильным настолько, что я списывал его на притворство. «А, да. Кто клиент? Жена?» Я кивнул. «Красотка», — сказал он. «Есть такое...» Она обращалась по поводу мужа, этого Уилкинса. «Мы навели справки, да? Он трансфер. Ты в курсе?» Я кивнул. «Ну, — сказал Мак, — она дала нам чертежи его нового лица, точные замеры, все такое. Мы прогнали все видео с камер наблюдения через программу распознавания лиц. Пока безрезультатно». Я улыбнулся. Обычно на этом детективная работа Мака заканчивалась. Отрывать костлявую задницу от стула он не хотел. «И что? Много они покрывают?» — спросил я. «Сорок процентов общественных зон Нью-Клондайка». Народ бил, крал и глушил камеры быстрее, чем люди Мака успевали их ставить. В конце концов, город был пограничным, и здесь происходило много такого, чего не должны видеть посторонние глаза. «Сообщишь, если что-нибудь появится?» Мак свел на переносице лохматые брови. «Законы конфиденциальности действуют даже на Марсе, Алекс. Это требование начальства. Я не могу разглашать информацию с записей». Я достал из кармана монету в 50 саларов и подкинул. Она быстро поднялась вверх, но вниз упала, будто в замедленной съемке, хотя за 10 лет на Марсе пора было привыкнуть. Даже без искусственных рефлексов трансфера Мак легко перехватил ее в воздухе. «Конечно...» — произнес он, — всегда можно сделать исключение. — Спасибо, правоохранительные органы могут тобой гордиться. Он улыбнулся, а потом спросил. — Скажи-ка, что у тебя нынче за пушка? Все носишься со своим Смитвессоном? Он зарегистрирован, — я прищурился. — О, знаю, знаю, но ты себя береги, а? Времечко-то меняется. Против трансферов с револьвером не попрешь, а их с каждым днем все больше и больше, цены на загрузку снижаются. — Да, слышал. Не знаешь, случаем, как вырубить трансфера, если вдруг попадется? Мак помотал головой. — Зависит от модели, а новые ты стараются своевременно устранять уязвимости. — И как вы с ними справляетесь? — До недавнего времени никак не справлялись, — ответил Мак. Закрывали глаза, ну, сам знаешь. «И с места вставать не нужно». Он не обиделся. «Именно. Но дай-ка я тебе кое-что покажу». Мы покинули кабинет и прошли по коридору в другую комнату. Мак указал на стол. «Только с земли. Последняя новинка». Оружие напоминало широкий плоский диск диаметром около полуметра и толщиной сантиметров пять. К краям диска крепились две изогнутые рукояти. «Что это?» — Широкополосный прерыватель, — ответил Мак. Он поднял его и выставил перед собой, как щит гладиатора. Он выпускает многочастотный колебательный электромагнитный импульс, поджаривает мозг трансфера с четырех метров, убивает так же надежно, как пуля человека. — Я не собираюсь никого убивать. — В прошлый раз ты говорил точно так же. — Ай, ладно, в чем-то он, пожалуй, был прав. Подозреваю, запасного у вас не имеется. Мак хохотнул. Смеешься, нам пока только один достался, да и тот прототип. Ну, тогда, — сказал я, направляясь к двери, — на рожон придется не лезть.